574. Ноябрь 15. -е. «В луче утро посылаю все, что нужно для питания сущности духа. Но нужна сознательная ассимиляция. Мало перевести посылаемый свет в формы и кристаллизовать их, надо еще и применить посланное в жизнь. Хлеб насущный дается, как пища для духа, дабы не оскудел он. Заботую не оставлен, истина». В процессе применения происходит возможно полное усвоение элементов луча. И очередной день жизни становится ступенью восхождения. Это и есть ступень ученичества явно. Мало, очень мало тех, кто может сказать, что луч иерарха воспринимается им сознательно. Луч в пространстве, и можно было бы от него почерпнуть, но сознание не позволяет. тому благо тем, кто силу лучая сделал мощью своей. Сокровищье лучания исчерпаемо наз лишь брать научиться, сознание всецело в него погрузив. Когда-то в начальных отрывочных записях было отмечено, что впереди луч. Три кратких слова в короткой записи, и ныне эти слова претворились в действительность. И луч Владыки стал явную пищу и духа, ритмически усвояемый и постепенно, не разрушая организма, усиливающийся в своем составе и степени воздействия. Воздействие луча мощно. Организм должен приучиться к ассимиляции. Разрывы между силой и светом луча и окружающим создают ощущение как пустоты и вызывают острую тоску. После полной ассимиляции луча тоска заменится чистой радостью. Плотней легко сочитается со светом. Не будем смущаться приступов тоски. Надо знать её причины, чтобы ещё твёрже и увереннее идти к назначенному. Необходимо отметить одно: не оставлены, не брошены, не забыты, но в лучах постоянной заботы. От тягощения обстоятельствами как аккомпанемент к сложной и тонкой мелодии духа. Зовем ее песню «Жизнь». Немногим под силу она. Немногие сильны духом настолько, чтобы выдержать ее напряжение при существующем условии разрыва между материей и духом. Но тем славнее достижение тех, кто может выдержать это постоянное напряжение, ритмически усиливающееся изо дня в день. Это же означает не только то, что были позваны, но и то, что вступили в число избранных, ибо много званных, но мало достигших ступеней избранничества. Благословения шлю и утверждаю в состоянии сознательного пребывания в луче. Я сказал